Документ 102. Риббентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Спецпоезд имперского министра иностранных дел. Номер 1007. От 16 июня 1940 года. На телеграммы номер 1063 и номер 1094. Не публикуется... Примечание составителя. Прошу вас на запрос господина Молотова ответить устно следующее. Первое. Согласно ответу Маккензена на сделанный запрос, он не делал столь определенного заявления, как об этом сообщил советскому правительству советский поверенный в делах в Риме. Во время беседы с поверенным в делах Он на самом деле заявил, что, по его мнению, Германия и Италия считают, что на Балканах должно быть спокойствие и что урегулирование неразрешенных балканских вопросов может быть, вероятно, произведено более просто и без применения силы после войны. Второе. Имперское правительство удовлетворено тем, что война не распространилась на Балканы. Германия в принципе не заинтересована в этих странах территориально, но лишь экономически. Наша позиция по отношению к Советскому Союзу в этом вопросе определена окончательно и бесповоротно четким московским соглашением. Третье. Позиция Италии по отношению к Балканам была недвусмысленно и ясно изложена Муссолини в его речи 10 июня в том смысле, что Италия не имеет намерений вовлечь Балканы в войну. Рибентроп